Рыбачёв. Весна 85 -го. Он был первый, кто заговорил без бумажки. Все предыдущие генсеки выступали исключительно заранее написанным докладом. Это был их стиль, обязательный элемент формального этикета генерального секретаря ЦК КПСС. Там было всё по плану. Вступление, основная часть, заключение, вывод. Мы к этому привыкли, хотя это вроде бы и не соответствовало революционным корням советского строя. Социалистическое государство родилось из революции. У его истоков стояли пламенные борцы, яркие ораторы. В книжках по истории писали, что Ленин был настоящим трибуном. Он мог увлеченно и свободно вещать на широкую аудиторию. И вообще, революция — это экспромт. Ее не делают по бумажке, заранее утвержденному плану. Но Центральный комитет КПСС, который опирался своей идеологией на революцию, сам жил строго по регламенту. Мы к этому привыкли, но внутренне давно ожидали перемен. И вот в Ленинграде, В же своей официальной командировке в качестве избранного генерального секретаря Горбачев неожиданно вышел на улицу к людям и заговорил простым человеческим языком без всякой бумажки. И при этом он не только что-то вещал сам, но и решил спросить простых людей-случайных прохожих. «Чего вы хотите?» Это было абсолютно нестандартным для генсека и сразу воспринялось с восторгом и упоением. Еще большим вызовом старым правилам стало появление рядом с генеральным секретарем его жены. Горбачёв почти сразу вывел на экраны Раису Максимовну как первую леди. И страна бросилась рассматривать её простые, но миловидные черты лица и изысканные наряды. Мы вдруг поняли, что за все прошлые годы вообще не видели жон предыдущих генеральных секретарей. Может, кто-то на самом верху и знал личность супруг Брежнева, Андропова и Черненко, но простые люди их вообще не видели, как будто их и не существовало. Мы даже не представляли, как они выглядят. А тут, на центральных каналах, вдруг проявляется привлекательная молодая женщина. Рейсе Максимовне исполнилось всего 54. Они стали ездить везде вдвоем. С этого момента старое политбюро, состоящее из длинного ряда престарелых чиновников, как будто исчезло и растворилось. На первых встречах Горбачева с зарубежными лидерами все советские телезрители смотрели не на них, а на жен. Наша точно была лучше. Костюмы ее были элегантнее и вообще... Она была красивее и моложе. Советские женщины, может, и ревновали к ней, завидовали количеству ее нарядов, но все равно мы все сразу ее полюбили и по праву считали, что у нас теперь лучшая первая леди в мире. Все годы советского строя прошли под лозунгами соперничества с Западом. У кого больше ВВП, кто больше производит стали, чьи спортсмены быстрее, мы искренне радовались любым нашим победам. И теперь самая красивая первая леди в мире воспринималась нами как очередная советская победа в вечном соперничестве с Западом. Горбачёву исполнилось 54, когда он стал генсеком, а Рональду Рейгану, президенту США, было уже за 70. В одно мгновение мы стали моложе Америки. Пришло ощущение весны и свободы. Сухой закон. Весна 85 -го. На первом курсе мы много пили, это считалось студенческой традицией. Каждый день откуда-то появлялась бутылка водки, и не одна, иногда портвейн или вино. Мы воспринимали это как обязательный ритуал, как посвящение в интеллектуалы. Будущая научная элита должна куролесить, ей нужна экспрессия и драйв. Ночью мы будем пить, чтобы в голове гудела, а утром пойдем на лекции по физике и высшей математике. Это своего рода тренировка для мозгов, на выносливость и выживаемость. «Не будь ботаном, не сиди тихо и смирно за учебниками и конспектами. Ты должен успевать всё, и читать, и выпивать, и решать задачи, и гулять. Советский студент, а тем более студент физтеха, это не мальчик-паянька». До института я почти не пил, а однокурсники, которые были на два года младше тем более, все приехали из домашней родительской обстановки. Но общага, дух вольности и желание быстрее взрослеть диктовали «надо пить». Так что пили у нас много, причём с каждым курсом всё больше. Это не могло пройти незаметно для пытливых истеховских мозгов, и в какой-то момент по комнатам общежития пошли ходоки от старшекурсников собрать статистику, кто и сколько пьет. По результатам опросов в среднем на каждого студента получалось по 45 литров в год. То есть зимой с амэздатовскими листами по рукам ходила перепечатка статей полуопального академика Углова, где он научно доказывал, что алкоголиками можно считать уже тех, кто употребляет более 20 литров условного чистого спирта в год а тут 45. Это катастрофа. И вообще, Углов с цифрами и фактами доказывал, русский народ целенаправленно спаивает, пора вводить сухой закон. Его доклады и статьи четко показывали, что пьянство в СССР достигло невиданных масштабов, такого не было даже в царской России. Подпольные перепечатки работы академика приходили к нам от студентов пятого курса, самых активных и интересных ребят. Среди них даже образовалась своего рода секта. По общежитию пошли слухи, что в одной из комнат бросили пить. Бесповоротно и демонстративно. Более того, по вечерам они собираются у себя в комнате и ведут беседы на политические темы. «Это оно», — наконец-то подумал я. Когда я уезжал в Москву поступать в институт, у меня была заветная мечта — попасть в какое-нибудь тайное общество, где молодые люди будут встречаться, вести непринужденные интеллектуальные беседы и обсуждать политику. С общим посылом идей за всё хорошее против всего плохого как сделать так, чтобы в стране жилось лучше. В этой комнате, перешедших на трезвый образ жизни студентов, я и узнал, что знаменитый академик приедет лично в наш город и выступит в ДК имени Ленина с докладом. В тот день ДК был переполнен. Жуковский типичный научный городок, где много младших и старших научных сотрудников, интеллигентов и тех, кто таковыми себя считал. Собрался огромный зал, люди сидели на ступеньках и стояли в проходах. Академику было уже за 80. Он начал издалека. Сказки про то, что русский мужик по своей природе пьяница – ложь. Табак, вино и водка, рассказывал академик, пришли на Русь из Европы. Царское правительство, чтобы зарабатывать в казну деньги, стало распространять алкоголь. Но продажи этого зелья занимались в основном не русские. И в доказательство он показывал какие-то таблицы, где значилось, что к середине XIX века питейными заведениями на территории Российской империи На 90-95% владели неправославные люди. Им были чужды интересы простых людей, они гнались лишь за наживой. Но даже при этом разгуле продажи алкоголя в царское время, к началу Первой мировой войны, когда царское правительство под нажимом общественности ввело сухой закон, потребление алкоголя составляло всего 4 литра на взрослого человека в год. Всего 4 литра. И это казалось в царские времена уже бедствием. Сухой закон был поддержан обществом, народом, и продолжался целых 10 лет, пройдя через годы революции и гражданской войны. Ленин лично поддержал продление сухого закона, особо отметил академик. В те революционные годы потребление падает до мизерных 0,2 литра на человека, и только злодей Троцкий возвращает алкоголь и водит на его продажу монополию Советской Республики. Потребление опять начинает расти, но русское, теперь советское общество, уже отвыкло пить, и по сути, ввиду остаточного эффекта, Сухой закон продержится до 64-го, то есть еще почти 50 лет. Только в 65-м уровень потребления алкоголя достигает тех 4 литров на человека в год, что был в царской России до введения сухого закона. Мы сидели в зале и ошарашенно слушали все эти цифры факты. и факты. Я вообще в первый раз услышал, что в России, оказывается, был сухой закон и что у нас раньше так мало пили. Впервые мы что-то слышали и про влияние малых народов на спаивание русского человека. Весь зал завороженно слушал академика. А он был в таком возрасте, что помнил царские времена, революцию и войну. Он видел все это сам. «И вот сейчас», — продолжал академик, — «потребление выросло до безумных 17 литров в год, то есть более чем 4,5 раза по сравнению с царскими временами и в десятки раз по сравнению с временами революции и войны. Мы теряем каждый год от пьянства по миллиону человек». Когда академик закончил свой доклад, весь зал был загипнотизирован цифрами, словами и идеями. В заключении он попросил поднять руки тех, кто был за то, чтобы немедленно ввести в СССР сухой закон. Все сидящие в зале Дворца культуры имени Ленина подняли руки. Я выходил из ДК, просветленный и возбужденный. Мы больше не будем пить. По скриптам. А через несколько месяцев газета «Правда» вышла с передовой статьей. Трезвость – норма жизни. Горбачев начал антиалкогольную кампанию по всей стране. По прошествии времени эту кампанию, провальную, экономически неудачную, будут считать волентаристской причудой нового молодого генсека, началом его неудач. Но тогда она однозначно воспринималась с нами как благо, как реальная попытка улучшить жизнь и здоровье советского человека. Она начиналась по приказу сверху, но была выстрадана изнутри.